Каэтана, склонившись в придворном реверансе, поцеловала руку сперва королю, потом Донье Марии Луизе. Королева, с трудом скрывая удивление, впила своими маленькими, пронзительными, черными глазками вызывающее простое платье, в котором высокомерная герцогиня Альба осмеливалась принимать у себя их католические величества. Их величество милостиво беседовали с гостями — Тут же стоял, словно ему здесь место, мятежник Гаспар Ховельянос. Король, соображавший довольно туго, не сразу его узнал, затем, откашлившись, произнес, «Мы давно не видались. Ну, как поживаете? Выглядите вы превосходно». Но Донни Марии Луизы была неприятно поражена и не сразу владела собой. Затем она подумала что раз уж дона Гаспара вернули в Мадрид, надо, по крайней мере, использовать его финансовые способности. И она милостиво допустила мятежника к своей руке. — Нынешнюю тяжкую годину, сеньор, — сказала она, — наша бедная страна нуждается в услугах каждого, кто был он ни был, поэтому мы, король и я, решили дать вам возможность послужить Отечеству и оправдать оказанное доверие, она говорила громко, своим довольно приятным голосом, чтобы все могли оценить двусмысленную любезность, при помощи которой она вышла из трудного положения. — Благодарю вас, ваше величество, — ответил Хавельянос, и его голос привычного оратора тоже был слышен всему залу. Будем надеяться, что мои дарования не покрылись плесенью за тот долгий период, во время которого я вынужден был бездействовать. — За все это ты мне заплатишь, — подумала Мария и Луиза, имея в виду герцогиню Альба. Затем начался осмотр дома. — Очень мило, очень уютно, — похвалил Дон Карлос. А королева меж тем с тайной завистью осматривала взглядом, знатока роскошные мелочи изящного и веселого убранства. Она указала на редкостные полотна старых испанских мастеров, которые с неподражаемым равнодушием и вскамерием взирали со стен на всю эту очаровательную мишуру, и сказала, — Странные картины повесили вы на стены, милочка. Мне бы от таких полотен было холодно. В театральном зале... Даже сдержанные, замкнутые гранды ахнули от восторга. Голубой с золотом зал, сиявший огнями бесчисленных свечей, при всей своей роскоши отличался сдержанным благородством. Ложи и кресла из дорогого Рева манили к себе с церемонной любезностью. Колонны, поддерживающие балкон, заканчивались геральдическими зверями напоминая гостям, что они приглашены к даме, род которой соединил титулы семи испанских грандов. И вот наступила минута, которую с радостным нетерпением уже много дней предвкушал герцог Альба. Мажор Дом попросил дам Господь занять места. На сцену вышли герцог, его невестка Донья Мария Томаса и молоденькая Женевьева, дочь Мсье давре вестка герцога, черноволосая, видная дама, по сравнению с Женевьевой и герцогом, казалась грузной. Зато она играла на самом маленьком из трех инструментов, представленных на сцене, на виоле. А Женевьева, не блиставшая роскошью форм и наряда, выглядела особенно хрупкой, особенно нежной рядом со своей большой виолончелью. Сам герцог играл на инструменте, который теперь встречается все реже и реже, на баритоне, на виоле да гамбо, многострунном, не слишком большом инструменте с волнующим, резким и в то же время мягким, глубоким звуком. Они настроили свои инструменты, кивнули друг другу и начали дивертисмент Гайдена. Донни Мария Томаса играла спокойно и уверенно. Женевьева, широко раскрыв испуганные глаза, старательно водила смачком по своей огромной виолончели, Герцог же, обычно такой холодный и рассеянный, за игрой живился Пальцы, нажимавшие и рвавшие струны, превратились в одушевленные существа, жившие своей особой жизнью,